Альянс Гильдии ушел, оставив напоследок стандартный набор оскорблений и угроз. И Асуна со спящими рыцарями. Открыли дверь в глубине комнаты, взобрались по длинной спиральной лестнице и вышли из шатроподобного здания. Игроки оказались на 28 уровне, куда до них не заходил еще никто. Сразу же они бросились к ближайшей улице, и как только Юки активировала портал, антибоссовский квест был закрыт. «Семерка» тут же воспользовалась сияющими синим цветом вратами, чтобы вернуться в ломбар. Там они встали в круг на главной площади и дали пять друг другу. «Всем спасибо за работу. Наконец, все закончилось!» Асуна улыбнулась, произнеся эти слова. Но в сердце у нее поселилась капелька грусти. В конце концов, она была лишь наемником, и завершение контракта означало, что она и спящие рыцари разойдутся и пойдут своими путями. «Нет». «Есть еще много времени, чтобы подружиться с ними». Не успела Асуна так подумать, как Сиуна неожиданно похлопала ее по плечу. На ее красивом лице было серьезное выражение «совсем не такое, как обычно». «Нет, Асуна-сан, не все еще закончилось». «А?» «Осталось сделать еще кое-что». И Глядя на это выражение лица, Асуна тут же вспомнила про монумент мечников в Железном дворце. Кстати говоря, ведь целью спящих рыцарей была не победа над боссом сама по себе. Они хотели оставить все свои имена на монументе, как свидетельство того, что их гильдия существовала на самом деле. Да, пока что радоваться было еще рановато. Однако следующие слова Сиуны стали для Асуны полной неожиданностью. «Давайте как следует отметим это дело». У Асуны подкосились ноги, она едва не упала. Взмахнула руками, потом уперла их в бедра и ответила... «Ммм, mm, точно! Как следует повеселимся!» «А лицо Дзюна расплылось в улыбке! У нас ещё куча денег осталось! Куда пойдём? Закатимся в какой-нибудь мега-ресторан в каком-нибудь городе!» «А!» У Асуны неожиданно возникла идея. Сплетя пальцы, она огляделась. Хотя она была знакома с этими людьми всего два дня, она была уверена, что сможет с ними всеми подружиться. Она действительно была уверена в этом. «Ну, это... А не хотите заглянуть ко мне домой?» «Он, правда, маленький». Услышав приглашение Асуны, Юки сразу просияла. Однако, почему-то ее улыбка тотчас пропала, как растаявший снег. Юки закусила губу и опустила глаза. «Ю... Юки, что такое?» Спросила всегда такую энергичную девушку, озадаченная Асуна. Однако, та не подняла головы. Но тут Сиуны, словно пытаясь закончить то, что не договорила Юки, произнесла. «Это... Мне, правда, очень жаль, Асуна-сан». «Пожалуйста, не обижайся на нас. Просто мы...» Однако прежде чем Сиуны договорила, по-прежнему глядящая в пол Юки шумно вдохнула и схватила Сиуны за правую руку. Она крепко закусила губу и молча подняла взгляд на Сиуны. Ее большие глаза смотрели серьезно, а Юки словно бы пыталась что-то сказать. Ее губы двинулись раз, потом другой, однако слова так и не вырвались». Но Сиуна, похоже, поняла, что Юки хотела сказать. Ее губы изогнулись в какой-то странной непонятной улыбке. Положив руку на голову Юки, она вновь повернулась к Асуне. «Благодарю, Асуна-сан. Мы с радостью придем к тебе в гости». Асуна была в замешательстве. Она совершенно не понимала, что только что произошло. Но тут Нори, явно желая разрядить унылую атмосферу, заявила своим обычным веселым голосом. «Если так, надо подготовить вино! Давайте купим целую бачку!» «Здесь твоё любимое картофельное саке не продают, Нори!» «Строгим тоном перебил её Тарукен. «Кончай не стечёшь! С каких то пор я люблю картофельное саке! Я больше всего люблю авамори!» «Ну, прям как дедушка!» Язвительно добавил Дзюн, и все расхохотались. Асуна тоже присоединилась, потом взглянула на Юки. Лицо Юки улыбалось, но какая-то печаленка в ней, похоже, так и не исчезла. Вся компания отправилась на главный рынок Ламбара, и, накупив там огромное количество еды и спиртного, перенеслась затем на 22-й уровень. Взлетев с главной площади жилой зоны, большинство из них принялись оглядывать сверху заснеженный лес, пролетев над замерзшим озером. Они наконец увидели перед собой пятачок, не поросший деревьями земли и круглый домик посередине. А! Вот сюда? Услышав восторженный голос Юки, асуна кивнула. Да! А! Не успела Асуна закончить фразу, как Юки спикировала вниз к дворику перед домом, раскинув руки. С громким «пух!» она шлепнулась в снег, подняв огромное облако. Сидящие на соседних деревьях птицы были в шоке. «Ух уж!» Асуна и Сиуны, переглянувшись, улыбнулись и расправили крылья, чтобы идти на посадку. Асуна, проскользив немного над двором, наконец приземлилась. И Юки тут же схватила ее за руку и потащила к дверям. Ей не терпелось войти в дом. Асуна хотела познакомить их всех со своими друзьями, кто был сейчас на месте. Однако дом был пуст. Кирита с Кляйном, которые помогли остановить альянс гильдий, еще не вернулись из точки возрождения. Тут ничего не попишешь. Однако Лизбет и Силики тоже не было. Может, а все ожидали, что так будет, и специально ушли, чтобы дать Асуне и спящим рыцарям отметить победу всемиром? «Ха! Значит, это и есть дом Асуны?» А Юки со счастливым лицом оглядывала столы, растущие из пола, дышащие красным жаром очаг, мечи и другие вещи, развешанные по стенам. А остальные шестеро сразу сгрудились вокруг стола и принялись доставать из рюкзаков и выкладывать купленные припасы. Вскоре на столе образовалась гора странного вида блюд, напитков и закусок. По желанию Нори они купили вина. Откупорив бутылки, они разлили золотистый напиток в бокалы и выставили на стол в ряд. На этом приготовления к вечеринке были завершены. Асуна показывала Юке свою коллекцию приправ. Адзюн оттащил их обоих обратно в гостиную, и все семеро расстелись за столом. Юки, которой доверили произнести первый тост, радостно улыбнулась и сказала «Нашей победе над боссом уровня! Ура!», Ура! Откликнулись остальные. Раздался звон бокалов, после чего все выпили, и безудержная вечеринка началась. Адзюн и Тэч обменивались впечатлениями, как они победили босса. Нори и Тарукен весело трещали о винах, которые встречаются в Алла, а сидящая рядом с ними Асуна слушала разговоры Юки и Сиуны, которые вспоминали о своих предыдущих VRMO. А ужаснее всего была та американская игра Мир насекомых! А Юки обвела себя руками и напряглась. «А, это...» Сиуны беспомощно кивнула. «А что это за игра?» Поинтересовалась Асуна. «Насекомые? Представляешь, там все насекомые! Ладно, если все монстры насекомые, но ну и все игроки тоже! Я была муравьем, который мог ходить на двух ногах, это еще ничего! Но вот Сиуны...» «Нет, не смей рассказывать!» Она была громадной такой гусеницей и умела плести паутину! На этом месте Юки наконец не выдержала и расхохоталась. Увидев, как Сиуна ухмыльнулась, Асуна тоже начала смеяться. «Так здорово! Мы все вместе ходили по стольким мирам!» «Асуна, а ты? Похоже, ты тоже много играла в Вермомо!» «Я? А, только не говори никому! Вообще-то я провела здесь достаточно много времени, чтобы скопить денег на этот домик!» «Понятно!» Аюки подняла голову и, прищурившись, вновь обвела взглядом гостиную. «Но здесь правда очень уютно. Наверняка здесь у тебя особые чувства». «Да, когда я здесь, у меня спокойно на душе». Сиуна тоже кивнула, однако её маленький рот тут же распахнулся. «Что... что такое Сиуна?» «Чёрт, совсем забыла. Насчёт денег. Мы же пообещали асуне сам, что отдадим ей все трофеи босса, когда попросили её пойти с нами». Ну что же делать, мы столько всего накупили. А, -а, -а я тоже начисто забыла! Обе девушки виновато сникли. Глядя на них, Асуна улыбнулась и замахала руками. Да все в порядке. Я немножко возьму и хватит. А, или я думаю. Она закрыла рот, потом тяжело вздохнула и продолжила: Лучше я вообще ничего не возьму, но я хочу у вас, ребята, попросить кое-что. А? В общем, хотя наш уговор выполнен, Но я хочу еще общаться с Юки. Я хочу много о чем тебя пораспрашивать. Юки, Юки, я, я хочу, хочу чтобы, чтобы ты научила меня, меня. Как, как стать, стать такой, такой же сильной, сильной как ты? ты. С этой мыслью Асуна произнесла, можно мне присоединиться к спящим рыцарям? С тех пор, как Асуна стала феей в Алла, ни разу она не вступала в гильдии. Крупные гильдии несколько раз ее приглашали, а Киритас Лизбит предлагали создать свою маленькую, но ничего из всего этого не вышло. Причиной был, скорее всего, некий страх перед гильдиями, оставшийся у Асуны. В прошлом она больше года была сублидером сильнейшей пожалуй гильдии. Тогда она требовала от подчиненных железной дисциплины и стальной воли. Сама она при этом показывала всем пример и никогда не улыбалась перед согильдийцами. Подчиненные тогда лишь боялись ее, но Они очень-то любили. Асуна опасалась, что если она присоединится к какой-нибудь гильдии здесь, в Алла, ее прежние замашки к ней вернутся. Однако со спящими рыцарями она сжилась очень легко и раздавала указания, не колеблясь. Этим она, скорее всего, была обязана искренности Юки и остальных, которая помогла ей с легкостью избавиться от сомнений. Если она будет с ними... Та стенка в ее сердце непременно расшатается, и тогда Асуна станет по-настоящему сильной. Сама Асуна этого не замечала, а вот Кирит Алисбет Кляйн и остальные, должно быть, заметили, поэтому они и помогали ей. Поэтому, когда Асуна сказала, что хочет принять участие в атаке на босса, осуществляемой другой гильдией, Они не огорчились, но наоборот, всячески её поддерживали. На просьбу Асуны Юки не дала ответа сразу, а лишь крепко закусила губу. В её глазах вновь разлилась тревога. Сиуны и остальные четверо тоже разом притихли и уставились на Асуну и Юки. Посреди повисшего молчания Юки молча смотрела на Асуну. В конце концов, она исторгла из себя голос, дрожащий, совсем не такой, как обычно. «Ну, Асуна, мы, спящие рыцари...» «Скорее всего, мы распадемся весной, и после этого вряд ли мы сюда еще вернемся». «Да, я знаю. Пусть до весны, неважно. Я хочу подружиться с тобой, Юки. И со всеми. Можно ведь, если до весны, а?» Асуна подалась навстречу фиолетовым глазам Юки. Однако та впервые за все время отвела глаза, чтобы не встречаться с Асуной взглядом. Потом тихонько покачала головой и произнесла «Прости». Мне правда очень жаль, Асуна. Мне правда очень жаль. Очень. А Юки продолжала бормотать, и слушать это было больно. Асуне не доставало духа позволить ей продолжать. Понятно. Ну, ну ничего, нормально. Это я должна извиниться, что поставила тебя в затруднительное положение, Юки. В общем, Асуна, сан, мы... Мы.. Сидящие рядом с Юной, похоже, хотела помочь Юки, но редкость для нее. Даже она не смогла подобрать нужных слов. Асуна оглядела лица спящих рыцарей, на всех их была написана боль. Пытаясь как-то разрядить обстановку, она хлопнула в ладоши и бодрым голосом произнесла. «Простите, что наговорила глупости и расстроила вас. Давайте, чтобы вернуть настроение, пойдем посмотрим это». «Это?» После слов Асуны Сиуны взглянула озадаченно, а Юхи лишь уныло опустила голову. Асуна похлопала обеих девушек по плечу. Вы же забыли про самое важное. Монумент мечников в Железном Дворце должен уже обновиться. А, точно! Дзюн вскочил на ноги. Пошли, пошли, пойдем сфоткаемся там. Ну что, идем? Обратилась Асуна к Юке, и девушка Имп наконец-то улыбнулась.